Легенда проста и изящна. Неразлучная троица друзей совмещает лыжные прогулки с употреблением, отдыхают от назо льбого внимания охраны. И практически уверен, что смоделированная ситуация выполняет функцию мышеловки. А мы того самого халявного сыра. Да, охота идёт именно за нашей тройкой. И этот момент дают почву для очень интересных выводов. Уже неделю помещение полигона осматривается только снаружи. Лыжня гибает здание по периметру. Свариваем к стоящему в отдалении блиндажу. Амбарный навесной замок предсказуемо сопротивляется. Предусмотрена даже эта деталь. Порывшись в рюкзаке, Емель достаёт упаковку сухого пайка. извлекает из неё пачку сапёрных спичек шипящее пламя прогревает механизм щёлкает ключь добро пожаловать с предвкушающими улыбками поклонников бахуса заходим внутрь м да совсем мне комфортно всё проморожено удовольствия не доставляет даже включенный командиром свет надо растапливать печь Из заводского производства чугунной буржуйки гудит раздуваемое тягой пламя. По небольшому помещению распространяется животильное тепло. Кроме печи и запаса дров, имеется старый стол и четыре табуретки. Это место дежурной смены, комната отдыха с двухэтажными нарами дальше. Застелив стол газетами, раскладываем продукты. Обедать действительно придётся здесь. Всё должно быть естественно, даже если вражеские наблюдатели покинут свои посты. Окинув поляну взглядом, достаю из внутреннего кармана куртки и выставляю в центр фляжечку коньяка. Как в старые добрые времена, улыбнувшись, киваю. Да, брат, почти. Только уже не последоват предложение капельку в чай. Алкоголь и мои лекарственные коктейли несовместимы. Похожие альфы, законченные трезвенники. Вместо коньяка предстоит употребление лечебной порции перед едой. Не спеша отпивая горьчащий состав, просматриваю информацию на экране планшета. Антенна сотовой связи закреплена среди прочих приёмов передающих на невысокой мачте у блиндожа и подозрения не вызовет привычная деталь но ну, должны же гуляки остаться на связи а мой планшет при гипотетическом перехвате опознаётся как обычный сотовый телефон ага свежая информация наблюдатели на месте упорные ребятишки морозу устойчивые Показываю дисплей парням. Как раз поступает указание Ильи Юровича: отдыхать придётся 2 1/2 часа. Ну что же, будем исполнять? Мойте руки перед едой. Протирая пальцы влажной гигиенической салфеткой, отвечаю старинным возванием советского общепита: Уважаемые посетители, Просьба пальцы и яйца в соль не макать. Стол готов. Запущены нагреватели банок с бульоном. Среди военных блюд несколько неожиданно смотрятся пластиковые контейнеры с салатами. Разумеется, присутствует и мой любимый пирог. Ларочка постаралась. Снимаем куртки, потеплело заметно. Поверх свитеров у парней в оперативных кобурах висят горюновы. Против обыкновения я тоже со стволом. Похоже, ситуация действительно серьёзная. В случае чего привычный правый достойно встретит незваных гостей. Ну, за здоровье. Поддерживаем щёлканьем стаканчиком со сливовым соком. Всё-таки хорошая вещь мужские посиделки. Не спеша, с удовольствием откушив, пообщались, негромким хором исполнили и пару песен, по рассказывали анекдоты и военные байки. Параллельно я пообщался в текстовом режиме с Ларой. Потом командир получил уточнённые указания от генерал-полковника. В эмалированной кружке на печке чай заварился идеальным образом. Да давненько я так не проводил время, со времён полевых выходов в любимом заполярье, душевно почаёвничали. Осталось время и передохнуть с полчасика. Ну что, парни, поконям? Кемаль покладист отвечает: Можно, только в сортир заглянуть, не помешает. Так, в сортир. Отбиваю запрос Илье Юрьевичу. оказывается, всё продумано. Демонстрирую напарнику ответ и выключаю планшет. На улице, надевая лыжи, я определил, что наблюдатель сменил позицию. Ну-ну. А мы в тебя палочкой годёнышь на всякий случай. До моего ты засветился парня из контрнаблюдения. Камерой высотного беспилотника, точно. Хорошо, посидели, командир. Завтра пойдём? Нет, нельзя часто попалимся. Послезавтра самое то. Добро. Диспешно возвращаемся назад в научный центр. Похожие мероприятия провели его второй раз, а вот на третий проверить засов на входной двери. Из помещения не выходить ни при каких обстоятельствах, ждать распоряжений. Только откушали бульончика, и вот поступает такое. Демонстрируя указание на экране планшета, похоже, началось. Впетнувшийся в тамбурке маль возвращается, докладывая жестами: "Заперто и заблокировано". Командир слухотыкает: "Хорошо. Исканде, ты что там, заснул? Наливай. С соблезающим выражением лица, здоровяк, убирая трюкзак, фляжечку. Дальше имитировать застолье будем с соком. Но если честно, и аппетит пропал. Указание трактую однозначно. Противник перешёл к активным действиям. Ликвидация вряд ли, скорее захват нас, любимых. М да. Я об этих шустриков встретил со всей широтой и радушием, безразмерными, как и положено альфе. Слово напарник, и думаю то о том же. Ну да, в Лондоне справились, Брюса урели. А тут от наглецов залётных прятаться приходится. Интересно, кто активную фазу действий определили по писку планшета. Врубилась глушилка сотовой связи. Оператор перешёл на резервные частоты. Очень непривычно отсиживаться в убежище, когда снаружи боยуют наши парни. Понятно, что у противника шансов нет, но всё-таки Выходите, сейчас за вами подъедут снегоходы. Специально метка присутствует. Это действительно сообщение. от Ильи Георгиевича. Тем не менее, первым в дверь скользнул Кемаль с пистолетом в руке. Уловив приближающееся жужжание моторов, сканируя пространство: "Командир, это наши, Константин и мои охранники. Хорошо, выходим". "Да. С мотором это не новошками". За широкой спиной Сергея мигом дочался до научного центра. Встречает ли я Юрьевич. По торжествующей улыбке понимаю, взяли голубчиков. Конечно, очень хочется узнать кто, но сдержанно не задаём вопросов. И в душу начальника заглядывать себе не позволяю. Тем не менее, генерал-полковник не стал томить ожиданием. Американцы. Их заказ в английский след появился. Товарищи офицеры!